Арина Вильде, Мария Акулова. Скандальная измена. Глава первая. Просыпайся. Из сна меня выдергивает злой голос мужа. Он резко стягивает с меня теплое одеяло, и кожа тут же покрывается мурашками. Я с трудом разлепляю веки. После вчерашней вечеринки хочется жутко спать. Сколько времени, Игорь? Бубню сонно и тянусь к телефону. «Просыпайся сейчас же, собирай свои шмотки и выметайся, чтобы на глаза мне больше не попадалась дрянь такая!» — рявкает муж и сон как рукой снимает. «Это шутка сейчас была?» Я поворачиваю к нему голову, и меня тут же накрывает плохое предчувствие. Игорь стоит передо мной в белой рубашке и брюках, хотя должен быть в офисе. Он до безумия зол, и эта злость направлена сейчас именно на меня. Таким я его еще не видела. Я совершенно ничего не понимаю. «Ты что такое говоришь? У тебя плохое настроение? Или ты разыграть меня решил?» Смеюсь нервно, поправляя волосы, упавшие на лицо. До этого момента муж никогда не поднимал на меня голос. Наши отношения не были идеальными, но мы были очень близки к этому. Поэтому такой тон для меня в новинку и как реагировать не понимаю. «Вот, полюбуйся». В меня летит глянцевый журнал Он бросает его в мою сторону так небрежно, словно я мусор под его ногами. Дрожащими руками подбираю его, все еще ничего не понимая. Звезда сериала «Молодые влюбленные» родила девочку. Читаю заголовок на обложке. Моргаю часто-часто, вопросительно на мужа смотрю, который застыл передо мной в напряженной позе. «Пятая страница» подсказывает мне ледяным тоном, и я начинаю листать журнал. Пробегаюсь взглядом по строчкам и цепенею. «Это неправда. Игорь, ты же сам знаешь, как любят журналисты сочинять всякие истории. Я вчера вообще еще до полуночи домой вернулась. Ты с работы позже приехал, чем я с вечеринки. Начинаю оправдываться. От волнения меня бросает в жар, и я говорю так быстро, что слова сливаются в одно целое». «Мне похрен на то, что пишут журналисты. Но своим глазам я пока еще верю. На фотографиях, дорогая моя жена, точно ты». Или ты хочешь сказать, что нашлась другая такая девушка, как две капли, похожие на тебя? В той же одежде, что и ты вчера. И украшения один в один. Я опускаю взгляд вниз. Жена Серебрянского закрутила роман с амбассадором Нуклеон Леоном. Они были замечены вместе на вечеринке в честь открытия нового ночного клуба. И дальше фото. Мои и Лео. Мы стоим близко друг к другу. На другом фото его рука покоится на моей талии. А на последнем вообще засняли нас так, словно мы целуемся за зданием клуба. Есть еще несколько, где мы садимся в одну машину. Вот только та девушка не я. Похожа, да, даже платье такое же. Но это точно не я. Да я даже почти не пила прошлой ночью, чтобы забыть о таком. Это фотошоп. Заключаю холодно и спокойно. Удивляюсь тому, откуда вдруг во мне это спокойствие появилось. Сам посмотри. «Девушка похожа на меня, но здесь слишком темно и лица не видно». «Мне кажется, что вот сейчас, после моих слов, Игорь поймет, как ошибся, а потом мы посмеемся вместе над дурацкой ситуацией. Но нет. Игорь молча окидывает меня холодным взглядом. На мгновение прикрывает глаза, трет переносицу. Ему это все терпеть тоже невыносимо. Я должна убедить его, что не изменяла. Подползаю к нему на коленях, выравниваюсь на постели, Прикасаюсь к его руке, чувствую, как бретелька ночной рубашки сползает по плечу, и это привлекает внимание мужа. «Игорь, но ты ведь...» «Не трогай меня». Договорить даже не дает. Раздраженно одергивает свою руку, отходит на шаг от меня. Во мне что-то надламывается. Становится больно и до жути обидно, что он поверил этим снимкам и придуманной кем-то истории, а не моим словам. Что за столько лет совместной жизни так и не понял, что он для меня все. Я не понимаю, что делать. На глаза наворачиваются слезы. От Игоря взгляда не отвожу. Он подходит к шкафу, открывает дверцу и стягивает с верхней полки чемодан. Тот с грохотом валится на пол, после чего муж сгребает с полок мои вещи, срывает с вешалок платья и все это валит в одну кучу посреди спальни. «Чтобы тебя здесь не было, когда я вернусь с работы». Ключи от нашей старой квартиры лежат на тумбочке в прихожке. Все, что не успеешь забрать, выброшу. Машину можешь оставить себе. Разводом займутся мои адвокаты. Говорит холодно, сухо и быстро, словно много раз до этого репетировал, и слова уже на автомате вылетают из его рта. Он разворачивается и выходит из спальни, и я кричу ему в спину. «За что ты так со мной? Игорь, за что?» «Ты еще пожалеешь! Обещаю тебе!» Слезы сдержать уже не получается. Беру в руки злосчастный журнал и со всей силы бросаю его в стену. В спальне настоящий погром. Мои вещи везде валяются, дверцы шкафа распахнуты. Что мне делать? «Лео! Мне нужно найти Лео! Пусть расскажет Игорю, что это все ложь!» Тянусь за телефоном. Руки дрожат. Набираю Леона, но тот не берет трубку. Звоню раз за разом, в итоге меня, кажется, в черный список вносят. Как так? Мы с ним знакомы года два. Много раз пересекались на разных мероприятиях. Он не похож на человека, который подставит другого. Хороший, веселый парень, которого мой Игорь, кстати, недолюбливал. Но он по умолчанию ненавидит всех мужчин, которые крутятся рядом со мной. Опустошенная я валюсь на кровать, пялюсь в потолок. Это все сон. «Точно! Сейчас проснусь, и все исчезнет!» Щипаю себя и понимаю, что ни черта, это не сон. Это самое, что не есть настоящая реальность. После опустошения приходит злость на мужа. Да как он посмел не поверить мне? Как посмел во мне сомневаться? Кому хуже сделал?» Все еще в слезах открываю чемодан и пытаюсь вместить в него свои вещи. Не верю, что делаю это. Не верю, что до такого дошло. Не хочу никуда уезжать. Не буду. Обратно по полкам вещи разложу, и пусть Игорь выносит меня из нашего дома, если так сильно не хочет видеть. Мысли прерывает звонок в дверь. Почему-то решаю, что это муж. Одумался, пожалел, вернулся. Бегу к двери, распахиваю и испытываю безумное разочарование, потому что это не Игорь. Это его мама, Лариса Антоновна. Это становится для меня последней каплей. Бросаюсь к ней за утешением, не сдерживая сереву. Лариса Антоновна, это все неправда. Вы же знаете, как я Игоря люблю. Я бы никогда, никогда... Что мне делать? Что мне делать, Лариса Антоновна? Ну, тише, тише, Агата. Давай в квартиру пройдем. Не будем привлекать внимания людей. Она пытается меня успокоить. Она тоже видела эту ужасную статью. Господи, сколько вообще людей успела это прочесть. Какой там у журнала тираж? А вдруг отец увидит? Заикаясь, рассказываю, как ужасно отреагировал на это Игорь. Он даже не выслушал меня. Не захотел. Что мне делать? Поднимаю на нее взгляд. Жду хоть какого-то совета. Я всегда относилась к ней, как к матери. Ты же знаешь, Игоря. Он очень вспыльчив. Ему остыть нужно. Сделай, как он говорит». Собери самое необходимое и поживи немного на другой квартире. Он за это время обдумает все, поймет, как ошибся. А там смотри и помиритесь. Да, вы правы, конечно. Так и сделаю. Киваю, понимая, что Лариса Антоновна права. Давай я помогу тебе с вещами. Я искренне благодарна свекрови за предложение. Не знаю, что без ее помощи делала бы. Мама Игоря достает из чемодана вещи, которые я набросала без разбору, ловко складывает их. Из ванной комнаты приносит несколько средств для мытья волос и ухода за кожей, которыми я пользуюсь. Помогает мне спустить вещи на подземную парковку и погрузить в багажник машины. Все будет хорошо. Ты, главное, не расстраивайся. Езжай, отдохни. Уверена, что вы скоро помиритесь. Спасибо вам за помощь. Обнимаю женщину на прощание и выезжаю из паркинга, направляясь к дому, где мы с Игорем жили до свадьбы.